Кейт Лаумер Договор на равных Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Глубоко в недрах планеты, крепкие как стальная проволока корни, прощупывали стеклянистый песок, глиняные слои и пласты рыхлого сланца,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 Я предупреждал, что не люблю слово «недотёпа». «Что, опять?» — усмехнулся Голд. «А с прошлого раза всё зажило?» «Не совсем», — вздохнул Пентел. «В космосе у меня плохо заживает». «Запрещаю, Пентел», — объявил Голд. «Здоров он для тебя, ты, мол, кончай к нему цепляться». «Уж я бы кончил», — пробурчал Молпри. «Я б его паразита кончил». «Побереги энергию», — оборвал Голд. «Внизу понадобится. Если сейчас ничего не найдем, нам крышка». «Капитан, а можно мне пойти в полевую разведку? Мои знания биологии...» «Нет уж, Пентел, ты и побудешь на корабле, и не лезь никуда, просто сиди и жди. Второй раз мы тебя и вдвоем не дотащим». «Это же вышло случайно, капитан». «Да, и в позапрошлый раз тоже». «Не надо, Пентел, хороший ты парень, только обе руки у тебя левые, и все пальцы безымянные». «Я тренирую координацию, капитана и еще я читал...» Корабль тряхнула на входе в атмосферу, и Пентелл не договорил а я опять рассадил локоть!» «Не капай на меня, бестолочь!» — рявкнул Молпри. «Тише вы!» — прикрикнул Голд. мешаете Пентелл, сопя, прикладывал к ссадине носовой платок. «Надо, наконец, освоить эти упражнения на расслабление»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 и смол при сейчас не поквитаешься сил нет ну ничего несколько дней на свежем воздухе и свежих продуктах съедобные объявил голд обтер илу анализзаатор брюки и сунул его в карман перебросив пентелу два красных плода он добавил когда яш на таскай воды да приберись а мы с мол преисходим глядимся. они ушли Пентал уселся в пружинищую траву и задумчиво откусил от инопланетного яблочка. «По текстуре похоже на авокадо», — думал он. «Кожица плотная и ароматная, может быть, природная цитата целлюлозы?» Семен, кажется, нет. «Если так, то это вообще не плод. Интересно было бы изучить местную флору. Когда вернусь, надо будет сразу записаться на курс внеземной ботаники».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 «Наши секвойи против него — одуванчики», — негромко сказал Голд. «А ведь это после той самой бури, с которой мы разминулись». «Ну и чего?» «Ничего. Просто когда видишь дяеву такого размера, это впечатляет». «Тебе что, деньги за него заплатят?» Голд поморщился. «Вопрос по существу. Ладно, топаем. Не нравится мне, что недотёпа остался один в корабле». «Слушай...» Голд обернулся к Молпри. «Что тебе дался этот мальчишка?» «Не люблю придурков». «Ты мне баки не забивай, Молпри. Энтелл совсем не глуп на свой лад. Может, из-за этого ты и лезешь в бутылку?» «Меня таких воротит!» «Не выдумывай, симпатичный парень, всегда рад помочь». «Ага, рад, он рад!» — пробурчал Молпри. «Да не в этом штука». Сознание медленно возвращалось к умирающему сердцу-мозгу. Сквозь бессмысленные импульсы разорванных нервов прорывались отдельные сигналы. Давление воздуха — 0 падает. Давление воздуха — 112, повышается. Давление воздуха — отрицательное. Температура — 171 градус, минус 40, 26. Солнечное излучение — только красный диапазон, только синий.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 Но еще можно принять срочные меры и выиграть время для спора спорообразования. Не тратя ни секунды, дерево включило программу экстренного размножения. Периферические капилляры сжались, выталкивая все соки назад к сердцемозгу. Синопсические спирали распрямились для увеличения нервной проводимости –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 споры молпри остановился приставил руку козырьком ко колбу, в тени необъятного выворотня маячила высокая тощая фигура вовремя мы поспели черт ругнулся капитан и прибавил шагу пентел заторопился им навстречу пентел я же сказал сидеть в корабле я не нарушал приказу капитан вы не говорили «Ладно, что-нибудь случилось?» «Ничего, сэр, я только вспомнил одну вещь». «После Пентел, сейчас нам нужно на корабль, дел еще много». «Капитан, а вы знаете, что это такое?» «Ясно, что дерево». Голд повернулся к Молтри. «Слушай, нам надо?» «Да, но какое дерево?» «Да черт его знать, я же не ботаник». «Капитан, это очень редкий вид, он, собственно, считается вымершим, вы что-нибудь слышали о Яндах?» «Нет, хотя...» «Да, так это что, и есть Янд?» «Я совершенно уверен. Капитан, это очень ценная находка». «Он что, денег стоит?» — перебил Мол, приобернувшись к Голту. «Не знаю. Так что дальше, Пентел?» «Это разумная раса с двухфазовым жизненным циклом. Первая фаза — животная потом они пускают корни и превращаются в растения...» «Активная конкуренция в первой фазе обеспечивает естественный отбор, а дальше преимущество в выборе места для укоренения». «И его как-то можно использовать?» Пентел запрокинул голову. Дерево лежало, словно стена, переходящая в гигантский купол обломанных ветвей 30 метров высоты или 50, или даже больше. Корогладкая, почти черная, полуметровые блестящие листья всех цветов.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 впервые оглядывает долину, где ему предстоит провести тысячи и тысячи лет. — Чё ж! — фыркнул Молпри. Такова была участь всех самцов его вида, чья жизнь не прерывалась в молодости. Вечно стоять на утёсе, как несокрушимый памятник самому себе, вечно помнить краткую пару юности. — Где ты набрался этой херовины? — ставил Молпри. — И вот на этом месте, — продолжал Пентелл, окончились его странствия. «Окей, пентел это все очень трогательно ты что то говорил о его ценности в капитан дерево еще живое даже когда сердцевина погибнет оно будет отчасти живо его ствол покроется массой ростков атовистических растниц не связанных с мозгом это паразиты на трупе дерева та примитивная форма от которой оно произошло символ возврата на сотни миллионов лет назад к истокам эволюции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 «Нет, если взять ручные бластеры...» «Ясно. Ладно, тащи свою книгу, Пентелл, попробуем». Только теперь дерево осознало, как много времени прошло с тех пор, когда в последний раз близость Янды-самки заставила его производить споры. Погруженная в свой полусон,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 Холостою С трудом выращенные глаза На черешках напрасно оглядывали Пустые дали карликовых лесов Активные конечности Которые должны были подтащить Одурманенных животных к стволу Висели без дела Драйн-железа полны Но им не суждено опустить Оставалось только Ждать смерти Но вдруг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 Напрасно мозг пытался сопоставить опыт и ощущения. Что это? Обман поврежденных рецепторов? Боль разорванных нервов? Нет, ощущение было острым, но не непротиворечивым. Восстанавливая его в памяти, анализируя каждый импульс, древомозг убедился, глубоко в его теле горит огонь.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 Убивали деревья ради драйна, кричали, что янды опасны, а сами только о драйне думали. «Какой еще дрань? Ты можешь хоть раз ответить по-людски?» «Мол, я никогда тебе не говорил, что ты действуешь на нервы!» Мол, присплюнул, отвернулся, но снова спросил. «Так что это за дрань такой?» «У яндов совершенно своеобразная система размножения».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 Пентел кинулся к нему замахнулся и промазал мол при одним ударом сшиб его с ног не сося ко мне не до тёпа процедил он вытирая руку о штаны пентел лежал неподвижно мол припролистал учебник нашел нужную главу минут через десять он бросил книгу подобрал бластер и взялся за дело молл вытер лоб и выругался.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 Нащупывая в кармане измазанный сажей платок, он не отрывал глаз от черной уходящей ввысь стены. Упавшее дерево выпустило из себя кольцо мертвенно-бледных выростов. Подальше наросло что-то вроде черных жестких водорослей, оттуда свисали скользкие веревки. Мол, прииздал невнятный звук и попятился. «Какая-нибудь местная зараза, лишайники пакостные». Хотя... Он остановился... А может, это оно и есть? Ну да, такие штуки были на картинках. Отсюда драйн и цедят. Только кто же знал, что они так смахивают на поганые ползучие щупальца? Стой! Мол придернулся. Пентел никак не мог выпрямиться на распухшей щеке кровоточила ссадина. Не будь же ты дураком, да отдышаться. Я тебе объясню. Чтоб ты сдох, обглодок, не вякай! Повернувшись к Пентеллу спиной, Молпри поднял бластер. Пентеллу ухватился за сломанный сук, поднял его и обрушил на голову Молпри. Гнилое дерево с треском переломилось. Молпри пошатнулся, переступил и всем корпусом повернулся к Пентеллу. Лицо у него побагровело, по щеке стекала струйка крови. «Ну, не недотёпа!» — прошипел он. Пентелл изо всех сил ударил правой, очень неуклюже, но, мол, при как раз сделал встречное движение и оттопыренный локоть Пентелла указал ему в челюсть. Глаза, мол, приостекленели, он обмяк, упал на четвереньки. Пентелл расхохотался, хрипло дыша, мол, припотряс головой и стал подниматься. Пентелл нацелился и еще раз двинул его в челюсть. Похоже, этот удар и вправил, мол, при мозги Он нанес Пентеллу удар наотмашь, и тот растянулся во весь рост рывком поднял пентала на ноги добавил мощный хук слева пентел раскинулся на земле и затих молл пристоял над ним потирая челюсть он пошевелил пентала носком ботинка кочурился что ли не доёпа на мол прихвост задирать Голд, конечно разозлиится но не дотепа то начал первый подкрался и напал сзади вот и след от удара «Ну да ладно, рассказать Голту про Драйн, он сразу повеселеет. Пожалуй, надо его сюда привезти, вдвоем набрать Драйн и смываться с этой пакостной планетки. А не дать опа, пусть себе валяется». И Мол приустремился к кораблю, бросив Пентелла и стекать кровью под рухнувшим деревом. Янт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 Шум, аплодисменты, флагины, на ветру, отзвуки музыки, цветы, символы высшей красоты, величайшей славы. Тайны мечты Пентелла о счастье. И вдруг присутствие чуждого разума. Мгновение оба бездействовали, оценивая друг друга, наконец чужой разум констатировал. Ты умираешь? Да? А ты заключён в неадекватном носителе? Почему ты не выбрал более надёжного? Я родился вместе с ним. Я... Мы... Одно. Почему ты не укрепишь его? Это возможно? Ты занимаешь небольшую часть мозга. Ты не используешь своих возможностей. Я всего лишь фрагмент.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 Мощность чужой мысли была такова, что сознание Янда едва устояло. «Левчик, ты разрушаешь меня?» «Постараюсь быть поосторожней. Научи, как ты перестраиваешь молекулы». Голос чужого разума затоплял мозг Янда, какой инструмент. Фантастическая аномалия, мощный мозг —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 нарастить скажем щупальца нет времени проще опереться на готовые элементы усилить их металл растительными волокнами теперь воздушные мешки и сердце разумеется в прежнем виде они бы и минуты не продержались осознавать чужой вот так и вот так понимаю отличный прием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 «Как, молпри спросил Пентел. «Нормально, кости срастаются, да ты ему не так уж много и сломал». «В той книге неправильно написано про споры Янда. Сами по себе они не могут перестроить носителя». «Что перестроить?» «Животное носителя. У него действительно улучшается здоровье и удлиняется срок жизни, но это делает само дерево в процессе размножения, обеспечивает спорам хорошие условия». «Так что оно тебя?» «Мы с ним заключили договор. янт дал мне вот это». Энтел надавил пальцем на переборку, на металле осталась вмятина. «Ну и еще некоторые вещи, а я стал носителем для его спор». Голд подобрался. «И тебе совсем ничего таскать в себе этих паразитов?» договор на равных».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 — Ну а что? — сказал гофт С годами и правда устаешь. Знаю я одно такое местечко с видом на Атлантику. Так что я обещал быть очень энергичным в этом отношении, — закончил Пентел. Это, конечно, отнимет массу времени, но свое обязательство я должен выполнять неукоснительно. — Слышишь, Янд? — добавил он про себя. — Слышу. Отозвался Янт из дальнего участка мозга, в который Пентел подселил его сознание. Наши ближайшее тысячелетие обещает быть очень интересным».